21 час 30 минут. Разрешение сейчас будет. Начальнику службы безопасности все это не нравится. Прежде всего, потому что уже поздно и пришлось переодеваться. К тому же по телеку футбольный матч. Он бывший полицейский, довольно хмурого вида сангвиник, который взращен на мясе крупного рогатого скота. К времени у него вообще исчезла шея. А сам он превратился в сплошной живот. Чтобы просмотреть работу видеокамер, необходимо разрешение за подписью судебного следователя. Все по надлежащей форме. «По телефону вы мне сказали, что оно у вас есть». «Нет», — уверенно возражает Камиль. «Я сказал, что оно у меня будет». «Я этого не понял». «Чертов упрямец!» Обычно Камиль в таких случаях вступает в переговоры, но на сей раз у него нет ни желания, ни времени. «И что же вы поняли?» — спрашивает он. «Ну, что у вас?» «Нет», — жестко обрывает его Камиль. «Я не говорил о судебном поручении. Я говорил о том, что к вам в больницу пробрался мужчина, вооруженный охотничьим карабином. Этого поняли? Вы поняли, что он поднялся на третий этаж с целью прикончить одного из пациентов вашей больницы И что, попадись ему что-нибудь или кто-нибудь по дороге, он бы, вероятно, стрелял в этих людей? И что, возвратись он и начни стрелять, вы первый поплатились бы за это головой? И очень скоро... «Окажетесь на диете». Как бы то ни было, это камера, покрывающая вход приемной покой для скорой помощи. Немного шансов, что человек, если таковой существует, пошел через этот вход. Не идет же он, если он существует. Впрочем, если учесть временной отрезок, в течение которого он мог там находиться, ничего столь уж удивительного. Кабель проверяет, начальник безопасности переминается с ноги на ногу и громко сопит, чтобы засвидетельствовать свое сильное разочарование. Камиль склоняется к монитору. Множество скорых, неотложек и частных машин. Входящие выходящие люди, раненые, нераненые, выходящие бегом или еле передвигающие ноги. Ничего выдающегося, за что Камиль мог бы зацепиться. Он встает и направляется к выходу. Останавливается, возвращается, нажимает на кнопку, вынимает диск и выходит. — Вы что, считаете меня идиотом? — говорит Толстяк. — А протокол изъятия? Камиль отмахивается позже. Он возвращается на стоянку. «Будь я на его месте, — говорит он, себя осматриваясь, — я бы поискал что-нибудь не такое пафосное. Запасный выход». Он склоняется к двери, чтобы разглядеть ее внимательнее. Без очков никак. Никаких следов взлома. «Когда вы выходите курить? Вас кто-нибудь замечает Вопрос привлекает внимание. Камиль уже вернулся в регистратуру, прошел в конец зала и левой рукой нащупал, как бы случайно, коридор, ведущий к запасному выходу. Офелия улыбается всеми своими желтыми зубами. «У нас уже не найти заместителей. Если уходишь в отпуск по беременности, о каких замещениях может идти речь, или идешь убивать себя сигаретой». «Так он приходил или нет?» Возвращаясь к машине, Камиль прислушивается и прослушивает сообщение. «Мишар, пронзительно, перезвоните мне. Все равно когда, безразлично в какое время, сообщите, где вы, и ваш доклад завтра с утра никто не отменял. Надеюсь, вы помните». Камиль чувствует себя одиноко. Совсем.